Часть шестая. За долгое время винты крепко прикипели. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы открутить их. Один, два, три. Четвертый совсем не поддавался. Зума, держи винты. Только осторожно, они горячие». «Ничего, я привычный. И правда горячие. А я просто стоять там очень люблю в этой стены. Я там прямо обо всем забываю». «И нет этому никакого объяснения. Я даже у врача спрашивал. У племянника сеньора Альбера. Знаешь его?» «Знаю. Только он не врач никакой, ветеринар. По собакам». «Эй, ты чего, меня не слушаешь?» – обиделся Зумас. «Я спросил, знаешь ли ты племянника сеньора Альбера?» «Знаю. Только он не врач никакой, ветеринар. По собакам. А мне какая разница?» Я спросил его, почему я люблю стоять у стены, а он мне, и мочиться на нее, представляешь? Я же говорил, по собакам он. Если стена или столб, то сразу на них нужно отметиться, продолжал Рик мысленную беседу. Ты слушаешь меня? Я же говорил, по собакам он. Если стена или столб, то сразу на них нужно отметиться, произнес Рик. У него появилось ощущение, что эту фразу он уже говорил. Держи еще три болта и подай какую-нибудь тряпку. Рукавица сгодится? Давай. Надев на левую руку рваную рукавицу, Рик снял крышку блока управления. И в лицо ему пахнуло, как из печи. Утю-тю, вот это фокус, подумал Рик, разглядывая главный чип. Для такого простого робота он был слишком велик и наверняка стоил немалых денег. Но давно, лет 30 назад, а то и 40, Texas Militaри прочел он на процессоре названия производителя. На всех других деталях стояло тоже клеймо. Скорее всего, это была начинка для военных машин, которая пролежала на складе положенный срок, устарела и ее использовали для сборки гражданских погрузчиков. Правда, у военной железки функциональный перечень команд вшивался намертво, без возможности перепрограммирования. Военная специфика, тут никаких сбоев быть не должно. Рик хорошо это знал, ведь он был военным летчиком. Вернее, должен был им стать, но не получилось. Как же военный процессор управляет простым погрузчиком? Откуда берет гражданские команды? Стал размышлять Рик. Эта работа заставила его забыть про похмелье. А я, между прочим, еще и магниточувствительный человек. Знаешь, что это такое, Рик? Это когда магнитная буря, а ты, к примеру, зашел выпить. А может, они какие-то перемычки поставили? Отсюда не видно, а снизу... Раз, два... И какие-то блоки закрыли. Может такое быть? Может. И знаешь, бывает, что эта буря магнитная так шарахнет, что потом меня трясет дня два, а то и четыре. Да еще бывает электроника всякая из строя выходит. Вон, сегодня ночью над Румар, там и буря магнитная разразилась, и гроза, а он мне зума сто, зума все, а зумас сегодня сам не свой, честное слово. Стой ты куда? Подожди, Рик подошел ко второму небу. Быстро снял с панели монтажную крышку И едва взглянув на следы сгоревшего масла на крышке блока Понял, что второй робот страдал такой же болезнью С чего это они одновременно вырубились? Подумал Рик, ставя на место монтажную крышку Ну ты тут и распахал Не твое дело Ну и что, они работать будут? Давай винты Чего молчишь ты? «Винты, говорю, давай», – раздраженно произнес Рик и только сейчас понял, что вместо Зумаса на него смотрит сеньор Кавендиш. «Сейчас закручу крышку и проверим. А где Зумас?» «Да я этого придурка на плечал к Гриппину послал. Прямо не знаю, что с ним делать. Я ему ору, а он не слышит. Стоит у этой стены, как приклеенный». Поставив крышку на место, Рик закрыл панель и вдруг заметил, что стал двигаться, почти не ощущая отдышки. «Люблю я такую работу, чтобы железки, чтобы загадки», — подумал он. «Я уже который раз замечаю, что он возле стены, как приклеенный, стоит. И глаза, знаешь, так закатывает, как обкуренный». Голос сеньора Кавендиша на мгновение отвлек Рика от собственных мыслей. И ему показалось, что с ним снова говорит Зумас. «Что-то про стену. Было уже. А если не заработают, снова к крику будет». Рик снял с гвоздя на стене поцарапанный пульт и, отойдя на несколько шагов, включил команду «Тест». Оба робота встрепенулись и без сбоев выполнили все рабочие движения, подтверждая, что готовы к потрудиться. «Вроде все в порядке, а?» – спросил сеньор Кавендиш. «Да, хозяин. Пусть пока работают, а там видно будет. По крайней мере, под крышками у них все как обычно». «Тогда вперед!» «Я уже слышу, как электрохват винтами молотит. Запускай погрузчики и пошли скорее». Рик включил погрузчикам рабочий режим и пошел за Кавендишем, а за ними на роллерных платформах покатились Нево.